александр усовский что произошло 22 июня 1941 года Сомнения в достоверности общепринятых суждений не есть прихоть извращенного ума. скорее это искренняя попытка отыскать истину там, где она погребена под толщей искусной лжи ищущий да обрящет кто любит наставление тот любит знания, а кто ненавидит обличение, Тот невежда. Книга притчи Соломонова, глава 12. Вступление автора. О чем эта книга? О мужестве и предательстве? О доблести и коварстве? О чести и подлости? О героях и изменниках? О маршалах и рядовых? О войне? То, что в истории человечества получило наименование Второй мировой? и частью которой была Великая Отечественная война советского народа против нацистской Германии. «Еще раз о войне?» – возмутится читатель. «Да сколько можно, в конце-то концов? Кому интересна война, закончившаяся 60 лет назад? Пройдет еще 3-4, ну, может быть, 10 лет, и из жизни уйдет последний участник тех событий. Зачем же ворошить старое?» Может быть, еще затеян теоретический спор о причинах и исходе Крымской, а в идеале Столетней войны. Нужно жить сегодня, планировать завтра и предвидеть послезавтра, а не копаться в пожелтевших архивных бумагах и ощупывать ржавое мертвое железо танков и пушек той войны. Хватит о подвигах, о доблести, о славе. Пора уж привыкнуть к тому, что в Европе 60 лет царит мир. Была, правда, 6 лет назад одна заварушка на Балканах. Но так на то они и волканы. Тем более, вся правда о войне советскому, российскому, белорусскому, украинскому дали по списку. Народу уже сказано. Вернее, две правды. Есть версия советского агитпропа. Ее создавали тысячи ученых-историков, мемуаристов, писателей-билетристов, кинорежиссеров и талантливых, и не очень, актеров. Суть этой концепции – Германия рвалась к гегемонии в Европе, а в будущем и в мире. Капиталистические государства сдавали Гитлеру страну за страной, и только СССР был постоянным принципиальным противником фашизма. Из-за этого немцы ворвались в наш мирный спящий дом на рассвете 22 июня. Их целью было уничтожить первое в мире пролетарское государство, не извергнуть советскую власть. Мы пали жертвой внезапного нападения, Наша армия была не готова к отражению агрессии коварного врага, поэтому немцы дошли сначала до Москвы, а потом и до Волги. И лишь ценой сверхчеловеческого напряжения всего советского народа мы смогли выстоять и победить. Концепция может быть излишне идеологизированная, но все же сравнительно стройная и логичная, если считать, что эмоции тоже могут являться частью материальных причин для военного конфликта. Все достаточно просто. Немецким фашистам, о том, что в Германии у власти стояла хоть и национал, но все же социалистическая партия как-то робко замалчивалась, просто очень хотелось на нас напасть и уничтожить нашу родную коммунистическую власть, чтобы потом обратить нас всех в рабов и разделить страну на поместье для немецких бауэров. Германия демонизировалась по всем правилам военной пропаганды. Немцы были монстрами, целью жизни которых было уничтожение первого в мире пролетарского государства. Благодаря такому подходу вся история Второй мировой войны не сводилась до четырехлетнего кровопролития на восточноевропейской равнине, происходившего, если верить советским историкам, исключительно из-за звериной ненависти фашистов к советской стране. Гигантские, по размаху, а не по количеству задействованных штыков, сражения на Тихом океане? Операции наших союзников в Юго-Восточной Азии и Северной Африке мы проходили как факультативный материал. Второстепенные театры. Что о них еще можно сказать? Под Сталинградом сражались миллионные армии, а у Монтгомери и Ромеля вместе взятых было едва два десятка дивизий. Разве это сражение? Не говоря уже о Медуэе, где сражалось-то всего десяток пароходов и тысяч пятнадцать матросов. Вот когда кровь реками, когда трупы горами, вот это война. Такой подход к истории Второй мировой рано или поздно, но должен был вызвать реакцию отторжения у людей от истории далеких и реакцию скептического недоверия у тех, кто мало-мальски этот предмет знал. Ведь получается, во всех книжках мы пишем, что у нас была лучшее, чем у немцев техника, наши солдаты проявляли массовый героизм, беззаветную преданность и любовь к родине, а все равно отступили до Волги. Ну хорошо, внезапное нападение могло врасплох застать войска у границы. Но ведь все остальные наши армии были в двухстах, пятистах, тысячи километров от линии фронта. Уж они-то должны были встретить наступающих немцев в штыки. И из естественного недоверия к советской пропаганде родилась старая доктрина, объясняющая, почему Гитлер напал на СССР. Резун мастер, мастер с большой буквы, и я не устану этого повторять. Как он великолепно провел эту замечательную дезинформационную операцию. Его книги расходились и доселе расходятся миллионными тиражами. Его версии 22 июня озвучиваются с университетских кафедр и чуть ли не с церковных амвонов. Этот человек гений, но только гений лжи. Его концепция работает на подсознание читателя. Разве приятно думать, что мы были такими растяпами? У нас враг у ворот, диверсанты тучами роятся, провода режут, немецкие танки гусеница гусеница вдоль всей границы выстраиваются, а мы спим в шапку, пакты с фашистами подписываем, пшеницу им гоним и железнородный концентрат. И совсем другое дело. Под видом пакта... Мы немцам глаза замыливаем, а сами безжалостно планируем удар в самое сердце Германии. Вот это круто! Сталин — величайший политик всех времен и народов. Правда, Гитлер его упредил немного, и война пошла как-то чуток не так. Но ведь планировалось все хорошо. Если первая советская концепция изображала немцев исчадьями ада, возжелавшими русской крови, а Гитлера не изводила до примитивного маньяка убийцы, Сталина же изображала доверчивым добряком, то концепция Резуна уже тем хороша, что отрешилась от советских излишних эмоциональных оценок начала войны и дала более-менее внятное, по-своему, конечно, объяснение всем тем несуразностям и нелепостям, что творились в первые дни Великой Отечественной. Сталину Резуна – великий мыслитель и стратег, готовящий советизацию Европы, Гитлер тоже, в общем-то, не клинический идиот, каким он был в большинстве советских фильмов о войне, а вполне здравомыслящий политик. Сталин готовил вторжение в Европу. Гитлер его упредил, но удар нанес несмертельный, что и позволило Сталину урвать у него пол Европы. Концепция, в общем-то, великолепная. Так вот, уважаемый читатель... В настоящей книге ты узнаешь о существовании третьей концепции причин, хода и последствий Великой Отечественной войны, в которой не будет места ни коммунистической пропаганде, ни антисоветской истерии. Мы постараемся следовать логике истории, внимать сухому языку цифры и уважать педантичность реальных фактов. Может быть, выводы, сделанные в этой книге, и будут для многих неожиданными, но автор постарался быть искренним и добросовестным, а о результатах его работы пусть поведает эта книга. Это отнюдь не историческое исследование. Здесь не будет подробного описания действий пятой танковой армии в сражении под Прохоровкой или рассказов о боевом пути 8-й гвардейской армии. Все эти фактические подробности давно и тщательно описаны советскими историками и мемуаристами, и отбирать у них хлев в цели автора не входило. Эта книга – просто попытка беспристрастного анализа событий тех лет, взгляд со стороны. И насколько это удалось автору судить читателям.